Женщина почувствовала, как в жаркой духоте железной тюрьмы ее пронизал озноб. Она замолчала, забралась ногами на койку и сжалась в комок. Жизнь, даже такая ужасная, была по-прежнему дорога ей. Она цеплялась за нее и готова была к новым унижениям и страданиям, только бы остаться в живых. — Ну вот, видишь, — миролюбиво произнес Поль, — она замолчала. Ты доволен? — Нет, — решительно и зло рявкнул араб. «Я недоволен. Она мне очень надоела, даже когда не кричит. А если придет береговая охрана?» «Ладно», — покладисто проговорил Поль, — «давай переведем ее в четвертый отсек». Араб неожиданно обрадовался. Он засмеялся неприятным булькающим смехом и, отсмеявшись, сказал, «Хорошо, в четвертый отсек. Мне нравится четвертый отсек». Железная дверь лязгнула, в коморку проник слабый разреженный свет. Женщина съежилась, она не хотела покидать свое временное пристанище. Как неплохо здесь было, но загадочные слова «четвертый отсек» испугали еще больше, а особенно страшен показался ей булькающий смех араба и его злобная радость. «Не хочу!» — взвизгнула она, когда сильные мужские руки сдернули ее с койки — «Не хочу в четвертый отсек». «Нет, она мне очень надоела», — грустно сказал араб и жестоким пинком вытолкнул женщину в коридор, дохнув на нее густым запахом дешевого вина и чеснока. Почти ничего не видя и не слыша от страха, женщина шла туда, куда вели ее мучители, по узкому коридорчику, затем вниз по железной лесенке. Куда еще вниз? Они и так были под палубой. Но вот ее втолкнули в крошечное помещение, еще более тесное, чем прежде, и закрыла за ней не дверь, как раньше, а круглая крышка люка. И потом эту крышку наглухо завинтили. Здесь, в четвертом отсеке, она едва могла повернуться. Да и что толку было поворачиваться? Вокруг была только темнота, влажная, жаркая темнота. И какой-то странный звук. Она прислушалась. Это было журчание льющейся воды, и эта вода была уже у нее под ногами. Она поднялась и дощикала так вот уже, до колен. Женщина все поняла. Она не стала кричать, не стала бить кулаками в стены или люк. Это было бесполезно. Вода поднималась и поднималась, нет протива, как сама смерть. Впрочем, вода и была смертью. Сначала женщина присела на корточки, Она так устала, что ноги ее не держали. Но очень скоро вода поднялась так высоко, что женщина едва не захлебнулась. Тогда она встала, чтобы выиграть у необратимо надвигающейся смерти хотя бы несколько минут. Вода была ей уже по грудь, по горло. А женщина поднялась на цыпочки, чтобы сделать еще один глоток воздуху, еще один глоток жизни. Но потолок в четвертом отсеке был расположен очень низко. Она уперлась в него головой. Дальше отступать было некуда. Она вздохнула воздух последний раз. По ящикам текли слезы, но вода поднялась еще выше, и слезы растворились в ней. Часть первая. Сыр в мышеловке. Лифт, конечно, не работал. Нужно было пешком тащиться с тяжеленными сумками на шестой этаж. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Рита поднималась по лестнице последними словами костеря своего единственного племянничка. Ведь она послала ему телеграмму, просила встретить.